Глава 14. Дункан проснулся раньше будильника и с трудом после многослойного сна пытался сообразить, где он и какой сегодня день. Солнце уже активно заглядывало в окно. Солнце? Ах да, он на Валеноре. Значит, все-таки это реальность, а сном была ординаторская в главной больнице Гермеса. Получается, что хирург не вскакивал с дивана, не опаздывал на операцию, и не требовал предоставить его пациенту искусственно выращенную почку. Вот почему ему всегда снится только работа? Вероятно, княгиня права, жизнь не должна сводиться исключительно к труду, даже если это труд на общее благо. Тут Каполеанев вспомнил и почему не звонит будильник. В субботу его ученики освобождены от занятий, и смысла в нем не было. А это значит, что прямо сейчас Дункан может... Скудность фантазии никак не позволяла хирургу придумать что-либо, выходящее за рамки его зоны комфорта. В итоге он решил просто одеться поприличнее и пригласить Вестеле с Накилоном на прогулку в город. В конце концов, он уже почти месяц на новой планете, а до сих пор не удосужился даже осмотреть достопримечательности дальше замковой стены. Дунка наполоснулся, перекусил доставленным в апартаменты завтраком и задумчиво заглянул в кошелек. Король выдал ему аванс с целью, чтобы мэтр ни в чем не нуждался. И Каполиане впервые пришла в голову мысль, что он понятия не имеет, сколь большая сумма лежит в мешочке на случай, если хирург действительно вздумает что-то покупать. Кошель был кожаный, размером с небольшую дыньку. С таким по улице как-то совершенно некомфортно разгуливать. Хирург развязал горловину и заглянул внутрь. Монеты все были одного номинала, и, судя по цвету, золотые. Он позвонил в висящую у входа колокольчик, и буквально через пять минут явился камердинер. «Любезный, Дункан впервые со стыдом подумал, что до сих пор не удосужился узнать, каково имя его помощника. Не подскажешь, ваши золотые монеты разные покупной способности бывают, или все одинаковые?» Камердинер немного растерялся, похоже, не понимая, о чем идет речь. — Золотые? Они всегда золотые. Есть серебряные. Сто серебряных — один золотой. Еще есть медные. Сто медных — один серебряк. — Хорошо. А, скажем, купить мне новые сапоги сколько будет стоить? Камердинер призадумался, почесал за ухом, потом ответил. — Тонкой работы серебрушек пятьдесят. Но знатные эльфы обычно на заказ шьют. Тогда семьдесят, а может и целый золотой. Ну, а скажем, торт? Торт? Крайне удивился коммертинер. Зачем вам торт? Я вам сейчас принесу с дворцовой кухни, могу еще, пирожные мармелад, сахарные орехи. Погоди, погоди, мне не нужен сам торт. Я просто хочу понимать цены. А, -а, -а ну, так-то я торты давно не покупал. А вот шоколадные конфеты, медяшек двадцать за коробку. Ну, может, тридцать, если специи редкие в них. Так, а скажем, купить коня. Тяжелового, скакового или боевого? Дункан закатил глаза. Гипотетического! Молодой эльф Камердинер шутку не понял, продолжил молчать и хлопать глазами. Просто скажи мне, от скольких до скольких стоит лошади! сжалился над парнишкой копыане. — Ну, клячу и за золотой можно взять, а боевой, почитай, от пятидесяти золотых, а может и от ста. А на некоторых вообще цены нет. — Спасибо, дружище, ты мне очень помог. Искренне поблагодарю коммердения Радунка, планируя, наконец, узнать через кого-нибудь его имя, чтобы в следующий раз не чувствовать себя таким идиотом. — Итак, судя по всему, у него в мешочке весьма приличная сумма. Идти с такой в город смысла не имело, и Дункан просто отсыпал себе в небольшой поясной иномирный кошелек на молнии горсть монет. Лошадь он покупать, естественно, не собирался, а на все остальное должно было хватить с лихвой. Когда хирург вышел к парковым дорожкам, княгиня Серебряного ручья уже заканчивала утренний променад. «Доброе утро, леди Вестеле!» «Доброе, мэтр Дункан». — Я решил послушаться вас и снять броню. Собираюсь прогуляться, осмотреть город. Может, составите мне с накилоном компанию? — Угу, — растерялась молодая женщина. — Вы до сих пор не были в столице, а в заповедном лесу тоже нет? Я не был нигде дальше замковой стены. Княгиня была изумлена. — Как же так? Почему-то думала, что его величество более гостеприимный хозяин. «Уверен, королю есть чем заниматься, кроме как скрашиванием моего досуга. Все же я сюда работать приехал, а не в гости. Так, ожидайте меня здесь. На килону пора покушать и спать. Я отдам его няне, а вам составлю компанию». Дункан смотрел ей вслед со странным ощущением. «Такая молоденькая, а уже вдова. Сочувствовал ли он княгине? Определенно. Но что-то было еще». Непонятная, тревожная, засевшая, как заноза. Каполиани не видел, как уходила его жена. Он вообще с ней после того письма ни разу не встречался. Стыдно признаться даже себе, не встречался, но все же навел справки. Сейчас Мариса на Тигарден-Би вышла замуж и ждет второго ребенка. Наверное, это правильно, только от этой мысли лучше он себя не чувствовал. Однако знать, что человек существует и даже где-то счастлив, наверняка проще, чем понимать, что на этом свете его больше нет. Сколько же горя уже вынесли такие нежные, покатые девичьи плечи. Почему-то возникло иррациональное чувство к фактически малознакомой молодой женщине. Ему тоже очень захотелось, чтобы она была счастлива. Ведь Вистели этого заслужила точно не меньше, чем Мариса. Когда княгиня снова появилась на дорожке, раскрасневшаяся от быстрой ходьбы и придерживающая маленькую кокетливую шляпку, Дункан постарался ей улыбнуться. Кажется, получилось не очень. Мышцы лица отвыкли от подобной мимики и сопротивлялись. А ведь ему искренне было приятно ее видеть. Похоже, придется тренироваться перед зеркалом. Ну что, берем коляску? Сначала проедем через главную площадь в заповедный лес? а потом на обратном пути я вам немного покажу город». Воодушевленно предложила Вестеле, входя в роль радушной хозяйки и по совместительству гида. Дункан кивнул и поспешил за княгиней. Молодая женщина села по ходу движения. Лавки были длинные, но Дункан предпочел сесть напротив. Так удобнее разговаривать. Он пытался вспомнить, когда последний раз гулял по-настоящему, а не занимался спортом и не перемещался из пункта А в пункт Б. Так и не вспомнил. Да и какая разница? Погода стояла теплая и солнечная, в воздухе по-прежнему смешивались ароматы сотен цветов, но Дункан уже привык к его свежести и воспринимал это как приятный бонус к своей работе. Город начинался сразу же за замковой стеной. Когда-то давно, судя по рассказам Вестеле, здесь, на склоне, нельзя было строиться, так как местность должна была быть хорошо просматриваема из бойниц. Но вот уже более двух сотен лет, как Валенор, единое королевство, и Аэркарас, что в переводе с синдарина означает дословно «священный город», оказался в центре эльфийских территорий, и ему ничего не угрожает. А почему он священный, уточнил Дункан, не столько потому, что ему было интересно, сколько просто очень хотелось поддержать разговор. Когда Вестеле рассказывала, она была так взволнована и увлечена, что на ее пухленьких щечках появлялись очаровательные ямочки. не поймал себя на странной мысли, что очень бы хотел протянуть руку к ее бархатной идеальной коже и дотронуться. — Вы меня, кажется, не слушаете, — со смехом уточнила Вестеле, и милые ямочки стали еще заметнее. — Нет, что вы, — встрепенулся Дункан. — Я весь внимание. Вы очень интересно рассказываете. — Остановитесь здесь, — приказала княгиня кучеру. Каполянис похватился, откуда-то, вероятно, из фильма «Вспоминая основы этикета», выпрыгнул с коляски первым и подал леди руку. Эстеле благодарно на нее оперлась и наступила на подножку, чуть придерживая длинную юбку. Дункан никогда не интересовался модой, тем более женской обувью, хотя Мариса любила туфли, и в квартире даже был специальный комод для них. Каполяни не мог вспомнить, как выглядела хотя бы одна из тех пар. Эльфийские же туфельки точно от них отличались. Атласные, отделанные бисером и вышивкой на невысоком каблучке, они имели еще тонкий ремешок, подчеркивающий изящную щиколотку. Такую ножку... Тьфу и обувь! Забыть невозможно. «Вот мы с вами и на главной площади столицы». Дункан огляделся, как и на прилегающих улицах, дома были очень изысканной архитектурой, с колоннами, лепниной и утопающие в цветах. Слева от него располагалось большое здание характерной конструкции, в котором Каполиане без труда угадал храм. «Во что эльфы верят?» Дункан не спрашивал. За свою жизнь он не раз сталкивался с тем, что религиозные вопросы могут быть очень болезненны. А хирург предпочитал, чтобы этот день оставался беззаботным и легким. Вот правее нас — картинная галерея. Дальше — старое здание театра. Сейчас в его помещении уже пьесы не ставят. Здесь располагается Валенарский банк. Новое здание я вам покажу на обратном пути. Оно чуть в стороне. Далее дома управлений крупных ремесленных гильдий, пункт городской охраны и храм. «И ни одного магазина?» — всерьез изумился Дункан, припоминая, что в Гермесе вокруг центральной площади сплошь шли бутики. Земля там была особенно дорогой, и никакие культурные учреждения не могли себе такого позволить. Да и был-то этих учреждений раз-два и обчелся. Музей заселения, выставка современной техники. Да и, кажется, все. Картинные галереи, театры, концертные залы — все это давно перешло в цифровой формат. «Я никогда не был в настоящем театре», — задумчиво признался Дункан. «О, -о, о снова протянула Вестели, «мы непременно это исправим. Я завтра же пошлю и Луне взять у них брошюру с репертуаром на этот сезон. А сейчас давайте все-таки проедем к лесу». И, как будто смутившись, добавила, «Я еще ни разу не оставляла Наки так надолго». «Тогда, может, вернемся?» — обеспокоился Дункан. «Нет, что вы! Когда-то надо начинать!» Не мужское дело весь день сидеть у материнской юбки, и княгиня Серебряного ручья снова рассмеялась. Это было так мило и тонко, как перезвон колокольчиков. «А точно ли они полностью люди?» — поймал себя на странные мысли Каполиани. Хотя ответ знал наверняка. За неполный месяц ему уже пришлось сделать одну операцию кесарево сечения. Собрать по частям раздробленное сорвавшимся жерновым плечо, зашить рассеченный при купании в бассейне подбородок? Раньше такими мелочами занимался лекарь, но теперь эльфы все как один стремились попасть к специалисту и выполнить еще около десятка незначительных швов на разных местах. Дорога вскоре вышла за город. С одной ее стороны располагался редкий лес, с другой, за незначительной пустошью, выселся ряд холмов. Потом тракт свернул в перелесок, и вот уже буквально через пять минут пейзаж изменился до неузнаваемости. Вокруг коляски появились совершенно необычные фантастические деревья. Их стволы напоминали конусы, оканчивающиеся ветвистой шарообразной кроной из фиолетовых листочков, среди которых прятались некрупные цветы, излучающие свет. Поскольку был день, Капалиани сперва подумал, что цветы просто отражают лучи. Но Вестеля заверила, что в следующий раз они приедут сюда, когда стемнеет, и картина станет еще более потрясающей. Всю землю под деревьями заполняли папоротники разных пород и какое-то валенарское травяное растение, напоминающее лиану. И оно тоже было нежно-розовым, как и фонарики среди крон. «Вот ответ на ваш вопрос», — голосом полным гордости произнесла княгиня. Только здесь, в заповедном лесу, встречаются наши священные растения — деревья Айперас. И Вестеле протянул руку, указывая на длинные травяные усики. Поэтому и город, заложенный рядом с единственной на планете священной рощей, назвали Айркарасом. Он, конечно, несколько дальше, просто из стратегических соображений то место было выигрышнее. Кучер остановил коляску, и Дункан снова поспешил, чтобы не упустить возможность подать леди руку. Дальше пара пошла молча. Мелодично пели какие-то птицы. Вероятно, они были вполне обычные, но Дункан не знал их названий. На гермесе из живых зверей дозволялось сдержать только домашних кошек, собак, кроликов и мини-пигов. Да и цена на них была равна хорошему микроскопу. Нетрудно предположить, что предпочел юный Каполеани. Воздух пах по-прежнему целой смесью ароматов, которые очень деликатно перемешивались между собой, не вызывая неприятных ощущений и раздражения. Наверное, если бы кто-то мог его воспроизвести в духах, на Гермесе они бы даже пользовались спросом. Дункан подумал, что, наверное, пришла его очередь поддерживать разговор, хотя идти рядом и просто молчать ему нравилось куда больше. Было в этом что-то трепетное, теплое, как будто слова могли разрушить очарование творящееся вокруг них сказки. Вестоле долго молчала, но когда тропинка вывернула к невысокому проходу в скале, остановилась и пояснила. «Это священная пещера. Сюда, как и в храмы, заглядывают боги. И это единственное место на планете, где может быть заключен истинный брак. У вас есть такое понятие?» «Не уверен», — напряженно ответил Дункан. «Меньше всего ему сейчас хотелось вспоминать брак и что-либо с ним связанное. Но это когда боги дают душам благословение, и пара становится мужем и женой не только на эту жизнь». Они непременно встретятся в бессмертных землях. Это союз навеки вечный. Не слишком ли долго? хмыкнул Каполяни. У него вон и несколько лет семья не продержалась, а тут загадывать настолько вперед. Для любящих душ нет, грустно ответила Вестеле и опустила глаза. Идемте, я вам еще покажу святилище. Там живет жрец, который следит за заповедным лесом. И она торопливо пошла назад по дорожке. Дункан стушевался. Меньше всего ему хотелось причинить спутнице боль, но, похоже, именно это он неосознанно и сделал. Княгиня-то, видимо, думала о своем почившем муже. «Вот я дурак!» Мысленно стукнул себя ладонью по лбу Кополиане, догоняя Вистеле. «У вас с мужем истинный брак!» Он вовремя прикусил язык, чтобы не брякнуть «был». По правде сказать, Каполиане вообще не верил в богов, загробный мир и переселение душ. Но никогда не спорил на эту тему с верующими. А тут как муху укусила. «Что вы!» — снова подняла глаза вестыле и Дункан с облегчением увидел, что они сухие. Я бы тогда так не переживал его утрату. Но истинный брак — это очень-очень редкое явление. За семь лет его получили только три пары. Причем последние были и намеряне, люди, наши друзья. Интересно, — подумал Каполиани, — что это за друзья и намеряне, и как часто они здесь бывают? И вообще, какую роль в его контракте играют наниматели? Но больше вопросов Дункан задавать не стал. Тем более, что они как раз подошли к маленькому каменному домику с цветочным орнаментом, или пниной в эльфийском стиле. Стоявшее среди заповедного леса здание напоминало скорее жилище некоего сказочного существа, может, феи или нимфы, но никак не обиталище служителя культа. Перед зданием были ряды с аккуратными грядками, на которых красовались созревшие тыквы и еще какие-то овощи, названий которых хирург не знал. В огороде копался мужчина, одетый в простую холщовую одежду. Дункан сперва принял его за работника. «Добрый день, мэтр Анастадренинт!» «Ничего себе!» — ахнул про себя Дункан. «Как она это выговорила!» Некоторым эльфам давали труднопроизносимые имена, но это, кажется, побило все рекорды. Каполиани с детства не отличался сноровкой в скороговорках, так что ограничился скромным «добрый день» и попытался улыбнуться. Эльф распрямился, он был в летах, худощав, невысокого роста и с кучей мелких черных косичек, забранных в хвост у основания шеи, видимо, чтобы не мешали во время работы. — Княгиня Вестеле, так рад вас видеть в добром здравии. Слышал, у вас родился сын, наследник сразу двух княжеских линий. Мои поздравления. — Спасибо, мэтр. Познакомьтесь, это мэтр Дункан. «Он лекарь, хирург из другого мира». Жрец вскользь глянул на уши Каполиани, кажется, слегка удивился и уточнил. «Хирург — это лекарь, который режет эльфов, чтобы залечить внутренние раны?» «Можно и так сказать», — хмыкнул Дункан. «Но пока мне чаще приходится зашивать то, что разрезали другие». Жрец кивнул, но Каполиани показалось, что он его работу почему-то не одобряет. «Молодой человек, раз уж вы здесь, не могли бы помочь старику и оттащить вот ту тыкву вон туда под навес?» Хирург посмотрел, с какой стороны подступиться к гигантскому овощу, но в итоге понял, что как ни подойди, все равно тащить его придется перед собой на вытянутых руках. Тяжелый, неудобный, идти пришлось крайне медленно, так как обзор тыква тоже знатно перекрывала. Овощ был доставлен в указанное место, после чего Дункан отряхнул запалившуюся рубашку и оглянулся. Жрец что-то тихо говорил вестеле, та хмурилась и не отвечала. Дункан сразу понял, что отослали его специально, так что возвращаться не спешил. Пусть уж поговорят вдвоем, раз жрецу это зачем-то надо. Но чем больше проходило времени, тем сильнее хмурилась княгиня. А Каполиане такое изменение в ее настроении крайне не нравилось, и он решил вмешаться.